Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Карина Шейнян «Соспыга» Читает Виктория Исакова Часть первая, глава первая Полудикие горные кони Пахнут раздавленной травой и аптекой. Перегретая солнцем пихта пахнет малиновым вареньем. Когда паночка появился в кайчи, по его щекам текли слезы. Санька тогда как раз согнал Миринов с севера. Спрыгнул с коня, чтобы открыть пригон, в последний момент вспомнил, поджал правую ногу, но опоздал. Земля ударила по пятке и от боли в лодыжке потемнело в глазах. Он тихонько взвыл, зажмурился, под веками поплыли пронзительные синие пятна. Взбесившаяся тьма летит в лицо Смертельное черное бешенство Тьма несется в лицо и вокруг Ух, из-за тебя все, пропастины Просипел он, поднес кулак к носу Бобика И тот нервно вздернул голову, натягивая повод Бобик был его собственный Еще короткий телом гнедыш со складочками на собранной шее Совсем молодой, и четырех нет Но уже набравший силу и шустрый, по-настоящему шустрый всяко шустрее Генчикова-Чалова. И как будто Санька не знал, что будет, когда это говорил. Или правда не знал. Мало ли что скажешь, когда бухой. «Ну давай, проверим», — сказал тогда Генчик. «Ну и проверим», — ответил Санька, тяжело мотая головой. «Вот завтра и проверим». Очень хотелось лечь, но его кровать стояла слишком далеко от заставленного стаканами и закусью стола. «Нет, сейчас», — сказал Генчик и вскочил. Он вдруг сделался очень веселым заразительно веселым. «Не надо, не хочу!» Санька встал с широкой улыбкой, которая появилась сама по себе. «Бросьте!» — сказал кто-то из пацанов. «Где вы их сейчас потемно искать будете?» И он, успокоенный, и самую капельку разочарованный, уже собирался сесть. «Не хочу, не надо этой дури!» Но Генчик сказал, «Так они на поляне, на веревках оба, они с базинскими миринами не ходят». Кто-то налил. Потом как-то сразу оказалось, что они с Генчиком уже седлаются. Аркадьевна, больше обычного, похожая на тощую, взъерошенную сову, орала дурниной, размахивая зажатыми в руке очками. «Может, остановит? Ну, пожалуйста, не разреши». Но Генчик сказал, «На личном коне в нерабочее время имеем право». Аркадьевна махнула рукой, закурила и принялась молча смотреть, как Генчик тянет подпруги. Очки блестят, глаз не разглядеть. От этого было неуютно, но она ведь всегда орёт. На заборе повисли оживленные туристы из полуночников. До конца второй поляны и обратно, — сказал Генчик. «Да иди, — ты хотел ответить Санька, — сам скачи!» Но вместо этого запрыгнул на Бобика, и тот заплясал и задергался напуганный ночной кутерьмой. Потом рассказывали, что они проскакали раза три или четыре, этого Санька не помнил. Зато помнил, как Боби, кошалевший в конец, принялся лупить задом, и Санька машинально повернул поперек поляны в горку, но Боби горки будто и не заметил, подхватился и понес. Повод в руках вдруг оказался бесполезен. Черная стена леса рванула в лицо. Надо было падать, падать прямо сейчас. Но он не мог себя заставить. Не хотел. Ничего больше не хотел. Больше никаких забот, никаких напрягов. Ничего больше не важно. Не решать. Не думать, не остановиться. Сбесившаяся тьма, хлещащие ветки, пропитанные смертной тоской восторг, ужас и сила взлететь на черных крыльях. Освобождение. Удар. Пришлось скататься вниз, в больничку на рентген. Хорошо Аркадьевна как раз спускала группу. Всего-то трещина в лодыжке. Тут главное было не думать, что еще могло случиться. Но это было легко. Очень просто было ржать с пацанами. А я? А он? Да как давай меня трепать? Да ты бы тоже не удержал, подумаешь, за неделю заживет. Ну нехилый мой кипиш, навели, а? Но в поход он пойти не смог. Вылетел из графика. Аркадьевне пришлось искать другого конюха, и теперь Санька старался не попадаться ей на глаза. И за меринами то ехать никто не заставлял. Другие конюха есть, с целыми ногами. И недовольство Аркадьевны терпеть нетрудно. А спрятаться от нее еще легче. Просто хотелось побыть одному. Разговоры и ржач мешали. Хотелось остаться наедине. Санька не задумывался, с чем именно. Тьма летит в лицо. Освобождение. Вот что, вот что это было. Освобождение. Утро было серенькое, стертое. Ни туда, ни сюда. То ли затянет на трое суток, то ли выправится. И дальний солнопечный склон урочища тоже был серый, плоско нависал над прижатой извилистым кучендашем дорогой. Пахло мокрой травой, дымом с базы, навозом и бледными грибами из дальних закоулков пригона. Звоны баталушек на конских шеях соединяло шмелинное гудение мотора. Припоздавший 66-й поднимал туристов к озерам. «Хоп!» — сказал Санька Миринам. Прихрамовый обошел сзади, и кони, мелко перебирая спутанными передними ногами, толкаясь и теснясь, послушно полезли в нешироко открытые ворота. Гудение мотора превратилось в нарастающий рык. Грузовик появился из-за деревьев и вдруг затормозил у брода напротив базы. Из набитого туристами кузова вылез какой-то мужик. 66-й попер дальше, а мужик принялся слепо тыкаться и мыкаться вдоль кучиндаша. Прямо как паночка из кино. Санька аж засмотрелся. Мужик все бродил вдоль берега, тоскливо поглядывая за реку, на турбазу. Зрелище было и увлекательное, и раздражающее, и непонятно было, за что болеть. Хотелось, чтобы мужик нашел уж наконец мост, и думалось в то же время, что пусть бы лучше оставался на том берегу. Совсем похоже, отчаявшись, мужик сунулся в брод, присел на берегу, разулся, шатко шагнул в ледяную бурливую воду, забоялся вылез и тут же сунулся снова. Не сделав и трех шагов, качнулся под напором воды. Еще утонец с беспокойством, подумал Санька. Менты потом до осени не отстанут. Он свистнул. мерина в пригоне бросили лизать соль и заметались под оглушительный звон. Мужик поднял голову. До него было не докричаться. И Санька просто принялся тыкать рукой вверх по течению, где скрывался в густом черемошнике мост. Все равно бы он его нашел, правильно? Мужик скрылся из виду. И Санька спохватился, прикрикнул на полезших уже обратно на поляну миринов, закрыл пригон. На базе зазвенел колокол, собирали народ на завтрак. Жрать хотелось страшно. Конечно, ничего, кроме риса на молоке, туристам не приготовили. Но была сметана и еще свежий хлеб. Санька, сглатывая слюну, побежал к себе за двумя последними помидорами. Чего не заказал еще? Вчера ж вниз ездили, забыл. А когда вернулся, паночка, одолевший путаницу мостов и тропок между дальними концами урочища, сидел на лавке у входа в дом и плакал. Вблизи паночка оказался мужиком лет сорока, высоким, сутулым и белобрысым, с мощными залысинами и наметившимся брюхом. Одет он был совершенно по-городскому, как из тачки вылез. Руки белые, мягкие, словно ничего, кроме телефона, за всю жизнь не держали а глаза в обрамлении белёсых ресниц красные, как у кролика. Слезы путались в рыжеватой щетине, и паночка машинально размазывал их запястьем. Он не всхлипывал и вроде бы даже не понимал, что плачет, как будто по его щекам текла вода. Аркадьевна сидела рядом, и на ее лице стыла тень вежливой улыбки. Улыбки для туристов. Аркадьевна курила затягиваясь так, что кожа вокруг губ собиралась в мелкие складки, и, посмотрев на нее, Санька напрягся. И правда, что он ревет-то? Он сидел на месте паночки, блаженно лыбясь и покачиваясь, пока туристка-врач щупала и вертела его ступню. И не больно почти. Хорошие у нее таблетки оставил его чуток. Аркадьевна, умастившись на корточках напротив, балансировала рукой с дымящей сигаретой, а потом затянулась так, что ее рот превратился в трубочку. Санька ухмыльнулся ей и сказал, да нормально все. Но губы не слушались, и получилось, да норм -с. На крыльце примостилась бочком Наташа, такая же древняя, как Аркадьевна, высушенная солнцем и работой, годами держащая базу в чистоте. Рядом мялся надувшийся на что-то Генка. Тут же озабоченно терся Ленчик с пустым пакетом в руках. Морда у Ленчика была нарядная, с глубокой царапиной посреди багрового ожога под глазом. Патрон, что ли, с пьяну в костер кинул? Из-под навеса доносились голоса и звон посуды. Туристы, еще свеженькие, только вчера заехавшие, уже собрались на завтрак. Аркадьевна иногда туда нервно поглядывала. Понятно, скоро доедят и потянутся за разговорами. Похоже, показывать им паночку она не хотела. Про свой завтрак Санька сразу забыл. «Чего это он?» — тихонько спросил он у Ленчика. «Говорит, девка у него пропала», — хмыкнул Ленчик. Я вот за подковами пришел, заказывал. Ковать надо, а тут девка пропала. Опять всей тайгой искать будем. Помнишь, как с теми, ну, москвичами, которые у Ильи? На озерк что ли, пропала, — оборвал Санька. Говорит, у вас. Типа из похода не пришла, потерялась. Это как вообще, — опешил он. А я не знаю, как вы тут за туристами смотрите, что они у вас разбегаются. У меня вот была одна, я ей на третий раз говорю — «Я на тебя ботала, повешу и спутаю, она...» «Херня какая-то», — буркнул Санька. «Так не бывает». «Да точно, — говорю, — она, наверное, внизу задержалась», — тихонько говорила Наташа. «В чемале многие останавливаются. Катунь же на Патмос ходить за сувенирами там, а телефон, наверное, сдох». «Точно!» — она всплеснула руками. «В походе же телефон угробила. Знаете, сколько их по тайге валяется?» В прошлом году одной девчонке конь на айфон наступил. Прямо здесь, на поляне. Даже с базы выйти не успела. Паночка всхлипнула, и замотал головой, и Наташа вздохнула. «Послушайте», — терпеливо сказала она, — «такого просто не может быть, вы поймите. Чтобы в группе потерялась туристка, никто этого не заметил». Паночка снова затряс головой. «Она где-то там, в горах, я знаю», — просипел он. «Я просто знаю». В развалку важно подошел Костя. Его основательная кубическая фигура и загорелая до черноты непробиваемо серьезная физиономия действовали на туристов безотказно. Паночка оживился и даже, кажется, перестал плакать. — Чего звалит -то — недовольно спросил Костя. И Аркадьевна раздраженно отшвырнула окурок в стоявшую на крыльце пепельницу. — Говорят, вы у меня уже туристок в тайге теряете, — сказала она, нервно усмехаясь. Костя выпучил глаза. — Каких туристок? Ты чё гонишь, Аркадьевна? — Как там ее? «Ксюша? Настя?» «Ася!» — сердито подсказал Паночка и с надеждой уставился на Костю мокрыми глазами. «Ну да, Настя, Анастасия Васнецова, ей 36, такая невысокая, волосы до плеч прямые, коричневые такие. Да вот же!» — он выхватил телефон и принялся в нем копаться. «Не было у меня никаких Ась!» — отрезал Костя. «Да вы же ни хрена туристов не помните! Вас спроси, как кого зовут, вы никого не знаете!» — взвелась Аркадьевна. «Все мы помним!» — обиженно встрял Генка. И Санька чуть не хихикнул. Сам он больше трех-четырех самых заметных туристов запомнить не мог, да и не хотел, больно надо, а остальных, как и все, различал по доставшимся им коням. Костя как-то хвастался, что помнит по именам не меньше половины группы, но Санька ему не верил. Вот! Паночка выставил перед собой телефон, протянул кости, потом Аркадьевне, снова кости. Санька заглянул через его плечо. Лицо на экране показалось знакомым. Но ничего живого за этим воспоминанием не нащупывалось, как будто он видел его только на другой фотографии или даже на картинке. На санкин вкус девка была никакая. Бледная и пацанистая, такую и правда не запомнишь. Но, наверное, что-то в ней есть, раз паночка так убивается. Аркадьевна вынула из его рук телефон, присмотрелась, покачала головой. «Нет, не было у нас такой», сказала она, хмурясь. Ее голос вдруг зазвучал неуверенно. Может, да нет, не было. Это было странно, неуверенный голос у Аркадьевны. Такого Санька еще не слышал. «Пожалуйста», — хрипло проговорил паночка, «я не буду жаловаться или в суд там подавать, ничего такого». «Ого», — подумал Санька, — «уже ментами грозит, что ли?» «Я просто хочу, чтобы она нашлась, чтобы с ней все нормально было. У меня вообще никаких претензий, только помогите». «Пожалуйста, поверьте, она с вашей базы в поход пошла, я точно знаю!» «Да мы верим», — сочувственно ответила Наташа. «Просто она на ком ехала?» — деловито спросил Костя. «Аркадина, ты скажи, на ком она ходила? Я тебе все вспомню и вообще...» Он обмяк от облегчения. «Коней мы всех спустили, правильно?» «А правда, все же на месте, — Поддержал Санька. Оба косяка в походе». Плюс бурушка, индейцы с татарином. А остальные здесь я только что собрал. 26 голов. Хочешь, я тебе каждого. Аркадьевна отмахнулась от него новой сигаретой, завела глаза и беззвучно пошевелила губами. Неохотно кивнула. Костя, Гена, давайте вспоминайте. Может, она говорила что-то, может, про Чимал спрашивала, или нас плав хотела. «Вы не понимаете», — перебил ее паночка. «Она не могла не позвонить, не могла взять и загулять. Она очень ответственная, в жизни ни одного звонка не пропустила, не напрягла никого». Аркадина посмотрела сквозь него и отвернулась к Кости. Тот развел руками. «Давай, вспоминай», — повторила Аркадьевна. «Ты инструктором был, бляха-муха. Туристку вспомнить не можешь толку от вас. Кто с вами поваром ходил? Вора у нас всех туристов помнит», — объяснила она паночке. Костя открыл рот и вдруг застыл. Его челюсть слегка отвисла, между бровями залегла мучительная складка. «Так кто у вас поваром был?» Костя молча пошевелил губами, и Аркадьевна в раздражении повернулась к Генке. «Ну?» «Не помню», — быстро шепнул тот и в ужасе уставился на напарника. «Слышь, Костян, вы сколько там в походе бухали, что повара забыли! Наташ, кто сейчас на базе?» — С этой группой новенькая приехала на поход, а больше никого, — ответила Наташа. — К заезду ты сама готовила? — Ничего не понимаю, — пробормотала Аркадьевна. Тревожно покосилась в сторону навеса. Туристы доели и теперь потихоньку перемещались на скамьи вокруг костра. — Сейчас кому-нибудь что-то понадобится, или от хозяйки, или от инструктора. И точно, на них уже двигался дядька в новеньком колом, стоящем камуфляже. — А я тут к вам на огонек, — немного смущенно сказал он, не замечая заплаканного паночку. «Вера Аркадьевна, я вот что хотела спросить». Аркадьевна с широкой улыбкой встала навстречу. «Вы чай попили уже? Наливайте чаю себе. У нас там чай с травами горными. Вот Наташа только сегодня собирала. Давай, покажи им. Там печенье на столе. Я сейчас подойду». Наташа сорвалась с места, невесомо подхватила туриста под локоток, и тот, подталкиваемый и направляемый ею, послушно побрел обратно. Аркадьевна рванула в дом. Костя с Генкой переглянулись. «Вы тут это...» неловко сказал Генка Паночке. «Правда, чаю, что ли, пока попейте. Мы сейчас». Пацаны бочком улизнули вслед за Аркадиевной. Ленчик ловко подсел к Паночке и, широко улыбаясь, спросил. «Сигаретки тебя не найдется? А то я свою пачку на том берегу оставил. я на минутку за подковыми пришел. Подковы Аркадиевна привезти должна была. Я заказывал. У нас только большого размера остались». «Да ты не плачь, все нормально будет. Вот у меня однажды на группу Мишка вышел, так они...» Санька замялся. Ленчик своей болтовней мог доконать и нормального туриста, а оставишь его с паночкой, вообще неизвестно, что выйдет. Но любопытство пересилило. Аркадьевна грохнула на стол пачку исписанной бумаги и принялась яростно перебирать листы, щурясь и бормоча. Они втроем сгрудились вокруг, Костян и Генчик поближе, Санька за их спинами, заглядывая через плечи. Аркадьевна, наконец, нашла нужную бумажку и уставилась на нее сквозь очки, держа на вытянутой руке. «Группа семнадцатого. На десять дней. П Погоди. Да мы их только сегодня спустили, а он уже прибежал?» «Ладно. У меня здесь всем мирена записаны, так?» — спросила она, и Костя закивал. «Тринадцать человек? Ё-моё, вы тринадцать туристов запомнить не можете. Плюс вас трое. Или двое. Может, вы без повара ходили? Группа небольшая?» «Без повара мы бы запомнили», — с усмешкой ответил Генчик. «Такое не забудешь». — Точно, Катерина поваром ходила, — обрадовался Костя. — Вон она в конце записана, теперь вспомнил. Надо же, из головы вылетела. Так, две семьи. Это подружки три, помню. Так, Анастасия Васнецова. Вот же она. Вы чего мне голову морочите? — Так ты скажи уже, на ком она ехала. Мы тебе сразу вспомним. — Атос, Арамис, Тимерлан. Что? Аркадьевна в бешенстве отшвырнула список. Санька прищурился на неразборчивые строчки. Имя туриста, кличка коня, фигурные скобки, объединяющие семьи и компании. Одна кличка густо зачеркнута, и рядом вписана другая. Там знак вопроса. «А, это Че! Он шустрый, сомневалась, что справится». Санька еще не успел понять, что именно прочитал, а пол вдруг плавно ушел из-под ног. Как тогда, во время землетрясения, уходила земля, как уходила из-под него конская спина. Бешеная тьма летит в лицо. Ничего, кроме тьмы, ничего больше не важно, никаких напрягов. Восторг, ужас, освобождение. «Вы что мне тут понаписали?» Как сквозь вату донесся крик Аркадьевны. Она трясла, исписанная ее собственным размашистым почерком-бумажкой, очки съехали к кончику носа. «Что вы мне понаписали? Какой суела, какой караж! Их обоих уже пять лет как съели!» «Откуда я все это знаю?» Санька рассказал, о детали я додумала. К тому времени я уже могла вникать в детали.